Глава 5, часть 6 Надо было представиться, я мудрец из свистящего демона, трупный старик манзи Лорд, авантюристы, если убьёте меня, всё прекратится, мёртвые появились в городе из-за меня. Правда, сможете ли вы? Звонко проговорил странный старик, назвавшийся Майнзи. На мраченистом лице появилась странная улыбка. Находившиеся в комнате авантюристы ошарашенно открыли рты и не могли проронить ни слова. Все же одним из пяти трупов, защищавших старика, был их глава Юнос. В мертвом мужчине не ощущалось прижизненного достоинства и харизмы. В глазах появились серые пятна, изо рта был высунут синющийся язык. Спина изогнута. Во взгляде не было силы, будто это уже не тот Юнос, что был. Его тело полностью лишилось жизни «Г... господин Юнос?» Вид Юноса вогнал всех в отчаяние. Робин Гуд безразлично смотрел на обратившегося в мертвого воина мужчину, а потом перевел взгляд на Манзи. «Вся нежить в городе твоя». «У одного человека не хватит силы, чтобы начать целое сражение!» На слова Робингуда Гуда Манди радостно рассмеялся. «Чёрные кристаллы мёртвых, моих подчинённых, это моя сила и сила моего гримуара!» С этими словами он поднял чёрный гримуар, специально показал врагам своё сильнейшее оружие. Мэнди смотрел высока и просто играл с авантюристами Балайры. Этот гримуар – писание Гайлофа. непростый простый проводник в некромантии. В нём 42 высших заклинания некромантии и сила призвать 13 духов из мира мёртвых. Это свидетельство твоей жизни худшего в истории любимого мною алхимика Гайлофа. Гайлофа! «Тот, что убил 5 миллионов человек. Удивленно проговорил Фант, а на лице Манзи появилась довольная улыбка. А худшими заухимиков в Региосе не знали, разве что Маденцы. Он был аухимиком 200 лет назад в Аргроузе. Во время войны только королевство Агроус придерживалось принципа пацифизма. Это было слабое и непривычное к сражениям страна. Когда война усиливалась, они заключили союз со своим соседом, королевством Хейн. Они не хотели просто так умирать. А королевский алхимик Гайлов, управляя королевской семьей, испортил отношения и заставил их сражаться. Отсутствие боевой мощи он компенсировал неэтичной некромантией, и так он забрался на самый верх. Он продолжал наращивать влияние и влез в управление страной, сделав из королевской семьи своих марионеток, игнорировал человеческое достоинство и эксплуатировал людей, устраивал пытки и казни, как ненормальный он наблюдал за всеми и контролировал. Всего один человек превратил мирную страну в военное государство. И когда сам Гайлов погиб на войне, Началась внутренняя война за власть. В итоге Аргроуз потерял больше всего людей. Поговаривали, что косвенно убитых Гайлофом было больше пяти миллионов. И использовал для этого он свой черный гримуар. И если книга в руках Манди была настоящей, не было ничего странного в том, что он один управлял всей нежитью в городе. Робин Гуд выстрелил в Манди, Три стрелы идеально прошли мимо пятерых мертвецов и направились к старику. Но прежде чем стрелы попали в уродливую голову, безголовый воин в броне и с двумя мечами размахнул оружием в правой руке и сломал все три стрелы. Это был одетый в черное дух мира мертвых дуахан. Духи – это существа другого мира. Общаясь с другими мирами, маги заключают с ними договоры. При определенных условиях их можно призвать и использовать. В данном случае договор в своем гримуаре заключил Гайлов, а Мандзи перенял эту книгу. Взмахнувший мечом Долохан исчез в черном дыме, и он не вернулся в другой мир. Он просто спрятался, защищая своего призывателя. «Всем противников хватит, даже не знаю, придется ли мне что-то делать!» После его слов, пять мертвецов пришли в движение. У идущего впереди Юноса красные глаза разошлись вправо и влево. «Я не умру, все будет моим, и я...» Он высоко поднял меч, и все так же кривясь, набросился на Робин Гуда. В зависимости от формы нежития, количества маны и воли, мертвец может сохранить сознание. Полностью воля Юноса не осталась при нем, но его прижизненная одержимость приобрела искаженную форму. «Робин Гот, умри, умри, умри, умри!» «Ты без того уже мертв!» Стрела мужчины угодила в лицо. От этого голову сильно качнуло, кости загнули сильнее, чем могли, и прозвучал зловещий хруст. Однако Юнос не остановился. С изогнутой шеей он подобрался к Робин Гуду и взмахнул мечом. Движение было грубым, но быстрым. Он был еще быстрее, чем при жизни. Умри, умри, умри! Робин Гуд ушел от горизонтального удара, а от вертикального уклонился влево. Третью атаку Юноса он отбил спрятанным кинжалом. Бесконечные удары меча продолжали бить по кинжалу. «Бесполезно. На таком расстоянии я долго не продержусь. Ветер, неси меня!» Когда Юну сказал это, на кончике меча появились магические письмена. Хоть они находились в помещении, внезапно поднялся ветер. А верхом на нем мертвец атаковал потерявшего равновесие Робин Гуда. В движениях не было ни намека на утонченность, но они были невероятно быстрыми. Юнус свирепо обрушился на Робин Гуда и глазам лучника, позволили ему разглядеть странные движения противника. «Хм!» Кинжал Робин Гуда покинул его руку. Танцующий меч Юнуса, благодаря магии ветра, шел по заданной траектории, что ограничивало его движение. И это прекрасно было видно в нежити, которое лишь повторяло то, что узнало при жизни. Один раз Робин Гуд уже остановил эту технику. Потому он прекрасно мог просчитать «Танцующий клинок» и бросил нож первым. А тело движимое магии не могло так внезапно остановиться. Глаза Юнуса видели, что кинжал летит так, что мечу его не остановить. Он не мог ничего сделать. Кинжал шел прямо по касательной от головы. Белые глаза Юнуса от удивления широко открылись. Когда он остановился, Робин Гуд стал стрелять. Он целился в правое колено, в левую руку и правый глаз. Пусть даже перед ним была нежить, обладающая невероятной живучестью. Если враг лишится возможности двигать конечностями и зрения, он лишится и возможности сражаться. Время было подобрано идеально, на тело Юнуса и извернулось, когда он взмахнул мечом. «Ветер отрази!» Живой ветер сбил стрелы с их траектории. Лишь одна стрела вонзилась в живот. Юнус сразу же вытащил ее, переломил и бросил на пол отступает от врага, Робин Гуд цокнул. По сравнению со всей нежитью, что было раньше, он слишком силен. Даже если броня могла защитить от стрел, в них было достаточно силы, чтобы заставить кости треснуть. Даже получив стрелу в голову, он этим воспользовался, чтобы противостоять следующим стрелам. Получается сделать такое только потому, что нежить, при условии стиля меча, Магия Юноса и прочности нежити – это явно худшее сочетание. Правый глаз Робин Гуда пристально следил за юносом, а левый проверял, что происходит в комнате. Пять авантюристов танцующего меча были заняты двумя мерцельцами манзии. Фант раздавал указания, координируя группу, сохраняя превосходство над глупой нежитью. Однако против бессмертных они уже устали обращаться с оружием из-за того, что в их жилах текла кровь, движения стали притупляться, так что ясно, что им недолго осталось. Мудрец Мандзи не двигался жуткой улыбкой, он наблюдал за сражением. По бокам от него стояли два мертвеца. Если они начнут действовать, бой подойдет к концу. Это доказывало то, что все происходящее здесь было лишь игрой для Мандзи. Робин Гуд тоже это понимал. Он хотел затянуть бой, дождаться, когда Манзи расслабится, и убить его. Но это было практически невозможно. Рядом с ним были два мертвеца, и еще где-то скрывался призванный Писанием Гайлофа. Один из духов Мира Мертвых Дулахан. Этот противник был куда сложнее простых мертвецов. Он был невидим, и его мечи двигались так быстро, что ни один человек ничего не мог с ним сделать. К тому же... Книга была в руках у Манзи, если старика втянуть в бой, он призовет кого-то равного, а может, посильнее Дулахана. Нам не хватает сил. И самое страшное то, что ему похоже как раз хватает сил, чтобы помогать подчиненным, управлять нежитью и призывать духа. Нормальный человек уже бы потерял сознание или рассудок от истощения маны, чтобы убить его. Придется использовать все свои тузы. Вот только не думаю, что он откроется. Робин Гуд понял, что лобовая атака не поможет. Однако мужчина не знал, как он может добраться до Манзи. <связывая> Юна с мечом направился прямо на Робин Гуда. Мужчина выстрелил, а тот внезапно ускорился и уклонился от всех трех стрел. «Я стал куда быстрее, чем при жизни. Быть не может!» Юнос продолжал разрубать стрелы на лету, приняв одну в плечо. Он все еще приближался, как и подобает нежити. «Быстрый. Хотя он скорее не стал быстрее, а просто сильнее. Нет, скорее уж, это просто то, что он изначально не демонстрировал, то есть теперь он созрел». «Вот это да!» потрясающе Ха -ха. Теперь я стану сильнейшим ваннитиристом бавайры Это буду я!» Он обрел сознание? Такое было возможно. Сильные магия с большим запасом маны и обладающие сильным духом, мечники, даже возродившись в качестве нежити, благодаря оставшейся мане, могли восстановить свою личность. С этой силой и с этой силой я смогу все. <смех> да, лишившись жизни с моим мечом и интеллектом, я стану аристократом. Но перед этим от тебя я избавлюсь, Робин Гуд. Совсем сдурел, ты уже мертв. К владению мечом и магии из жизни добавилась прочность тела нежити. Благодаря своему разуму он мог управлять своим телом, как ему того хотелось. Единственная слабость нежити, примитивность в движениях, исчезла. Юнос использовал минимум движений, чтобы избежать трех стрел Робин Гуда. Даже если в него попадут, пока это не будут суставы, телу нежити это особо не навредит. Ветер нести Очень вовремя Юнос использовал магию ветра. Он не парил, а стремглав летел с нася стрелы и приземлился перед робин гудом он понял, что при перемещении на большое расстояние остановился добычий глаз ученника, потому стал быстро перемещаться на короткое расстояние чтобп тебя сдохни Он ушёл от удара юнуса, но враг точно прилип, не давая рубингуда оторваться. Наконец меч оставил на щеке порез Тьф, Не уйди!» же не придумаешь!» Наконец, Юнос добрался до него, и когда Робин Гуд был готов умереть, окно словно взорвалось. С улицы к ним залетел огромный мужчина в броне, напоминавший огромный кусок стали. Он приземлился рядом с Робин Гудом, и все помещение продавило под сверхтяжелой броней. Обстановка сразу же изменилась. Ощутив опасность, Юна сразу же отступил. Другая нежить авантюристы тоже прекратили сражаться. Сосредоточившись на том, кто внезапно вторгся. Даже с лица Манзи пропала зловещая улыбка. Он стал серьёзным. «Кто посмел помешать моему веселью?» «Веселью? Разве ты не охота?» Здоровяк в броне ударил огромным мечом по полу. Вся комната содрогнулась, по полу побежали трещины. «Только теперь добыча ты!» Две пустые глазницы под шлемом смотрели прямо на Мандзе.